Глава 77. Притча. В маленьком кабинете замка Люсиена, в том самом, где викон Джан Дюбари на наших глазах поглощал к большому неудовольствию графини несусветное количество шоколада, сидели за легким завтраком маршал Доришелье и госпожа Дюбари. Теребя уши Самора, графиня все более томно и безмятежно раскидывалась на атласной, затканной цветами софе, И с каждой новой позой обольстительного создания старый придворный испускал восхищенные ахи и охи. «О, графиня!» — Постаруше и говорил он, — «вы попортите себе прическу! Графиня, у вас сейчас разовьется локон на лбу! Ах, у вас падает туфля, графиня!» Не обращайте внимания, любезный герцог, в рассеянности, вырывая несколько волосков из головы Самора и совсем уж ложась на софу, отвечала графиня, красотой и сладострастностью позы сравнимой разве что с Венерой на морской раковине. Самор, не слишком чувствительный грацией грации своей хозяйки, взвыл от ярости. Графиня попыталась его умиротворить, она взяла со стола пригоршню конфет и сунула ему в карман. Но Самор надул губы, вывернул карман, и конфеты просыпались на паркет. «Ах ты, маленький негодник!» — рассердилась графиня, и, вытянув изящную ножку, подделая ее носком фантастические штаны негритенка. «О, смилуйтесь!» — воскликнул старый маршал. «Честью клянусь, вы его убьете!» «Почему я не могу нынче же убить всех, кто мне не по нутру? отозвалась графиня. «Во мне нет ни капли жалости!» «Вот как?» — заметил герцог. «Значит, и я вам не понутру». «Ну нет, к вам это не относится. Напротив, вы мой старый друг, и я вас обожаю, но я, право же, не в своем уме». «Уж не заразились ли вы этой хворью у тех, кого свели с ума? Берегитесь, вы меня страшно раздражаете вашими любезностями, в которые сами ничуть не верите». «Графиня, графиня, поневоле поверишь, если не в безумие ваше, то в неблагодарность». «Нет, я в своем уме и не разучилась быть благодарной, просто я...» «Ну-ка, что же с вами такое? Я в ярости, господин герцог». «В самом деле? А вы удивлены?» «Ничуть, графиня, слово дворянина, у вас есть на то причины». «Вот это меня в вас и возмущает, маршал». «Неужели что-либо во мне вас возмущает, графиня?» «Да». «Но что, скажите на милость, я уже стар, но готов угождать вам всеми силами». «Меня возмущает, что вы понятия не имеете, о чем идет речь, маршал». «Как знать. Вам известно, почему я сержусь?» «Разумеется, Самор разбил китайскую вазу». По губам молодой женщины скользнула неуловимая улыбка, но Самор... Чувствовавший за собой вину, смиренно понурил голову, словно готов был к тому, что сейчас на него обрушится град оплеух и щелчков. «Да», — со вздохом сказала графиня, — «да, герцог, вы правы. Все дело в этом, и вы в самом деле тонкий политик». «Я не раз об этом слышал, сударыня», — с преувеличенно скромным видом согласился герцог решелье. «Ах, что мне до чужих мнений, когда я и сама это вижу!» «Поразительно, герцог, вы тут же на месте, не глядя ни направо, ни налево, нашли причину моего расстройства». «Превосходно, но это не все». «В самом деле?» «Не все. Я еще кое о чем догадываюсь». «В самом деле?» «Да». «И о чем же вы догадываетесь?» «Я догадываюсь, что вчера вечером вы ждали его величества». «Где?» «Здесь». «Так. Что дальше?» А его величество не пожаловал. Графиня покраснела и немного приподнялась на локте. Так, так, проронила она. А я ведь приехал из Парижа, заметил герцог. О чем это говорит? О том, что я не мог знать, что произошло в Версале, черт побери. И тем не менее. «Герцог, милый мой герцог, вы нынче говорите одними недомолвками. Что за черт? Если уж начали, кончайте, а не то и начинать не стоило!» «Вы не стесняетесь выражения, графиня. Дайте, по крайней мере, дух перевести. На чем я остановился?» «Вы остановились на «тем не менее».» Ах да, верно. И тем не менее я не только знаю, что его величество не пожаловал, но и догадываюсь по какой причине. Герцог, в глубине души я всегда предполагала, что вы колдун. Мне недоставало только доказательств. Ну что ж, я дам вам доказательства. Графиня, заинтересованная этим разговором более, чем хотела показать, оторвалась от шевелюры Самора, которую ворошили ее тонкие белые пальцы. «Прошу вас, герцог, прошу!» — сказала она. «При господине губернаторе?» — спросил герцог. «Самор, исчезни!» — просила графиня-негритенку, и тот, вне себя от радости, одним прыжком выскочил из будуара в переднюю. «В добрый час!» — прошептал Ришелье. «Теперь я расскажу вам все. Да, графиня?» «Но неужели вас стеснял мой самор, эта обезьянка?» По правде сказать, графиня, присутствие третьего человека всегда меня стесняет. Что касается человека, тут я вас понимаю, но какой же Самор человек? Самор не слепой, Самор не глухой, Самор не немой, значит, он человек. Под этим словом я разумею каждого, кто подобно мне, наделен глазами, ушами и языком. То есть каждого, кто может увидеть, что я делаю, услышать или повторить, что я сказал, словом, все, кто может меня предать. Изложив вам этот принцип, я продолжаю. Продолжайте, герцог, вы весьма меня этим порадуете. Не думаю, графиня. Тем не менее, придется продолжать. Итак, вчера король посетил Трианон. Большой или малый? Малый. Ее высочество дофина не отходило от него ни на шаг. Неужто? При этом ее высочество, а она прелестна, вы знаете. Увы, так юлила, так либезила. ах, батюшка, ах, тестюшка, что его величество при своем золотом сердце не мог перед ней устоять, и после прогулки последовал ужин, и за ужином на него были устремлены наивные глазки дофины, и в конце концов... — И в конце концов, — бледная от нетерпения сказала госпожа Дюбари, — в конце концов король взял, да и не приехал в Люсьену. Вы ведь это хотели сказать, не так ли? — Видит Бог так. — Это объясняется очень просто. Его Величество нашел там все, что он любит, «Ну нет, вы сами нисколько не верите в то, что говорите. Правильнее будет сказать, он нашел там все, что ему нравится». «Осторожнее, герцог, это еще хуже, ведь все, что ему нужно, это ужин, беседа, игра. А с кем он играл?» «С господином де Шозелем. Графиня сделала нетерпеливое движение. «Хотите, графиня, оставим этот разговор?» — спросил Ришелье. «Напротив, сударь, продолжим его». Сударыня, отвага ваша не уступает вашему уму, так давайте, как говорится у испанцев, возьмем быка за рога. Госпожа де Шуазель не простила бы вам этой пословицы, герцог. Примечание. Намек на сомнительную супружескую верность госпожи де Шуазель. Конец примечания. Между тем, эта пословица вовсе к ней неприложима. Итак, сударыня, я остановился на том, что партнером короля был господин де Шуазель, причем играл он так искусно, и ему сопутствовала такая удача, что он выиграл? Нет, проиграл, а его величество выиграл тысячу луидоров в пикет, в ту самую игру, которая особенно задевает самолюбие его величества, поскольку его величество играет в пикет весьма скверно. «Ох, этот шуазель, этот шуазель!» — прошептала госпожа Дюбари. «А госпожа Даграмон тоже там была, не правда ли?» «Была, перед отъездом. Герцогиня?» «Да, я полагаю, она делает глупость». «Какую?» «Видя, что на нее не воздвигают гонений, она дуется. Видя, что ее не ссылают, она отправляется в добровольную ссылку». «Куда же?» «В провинцию». Там она будет плести интриги. Черт побери, а что ей еще остается? Итак, перед отъездом она, само собой разумеется, пожелала проститься с дофиной, которая, само собой разумеется, очень ее любит, потому-то она и оказалась в Трианоне. В большом? Разумеется, мало еще не отделан. Вот как!» Окружая себя всеми этими шуазелями, ее высочество Дафина ясно дает понять, к какой партии она решила примкнуть. «Нет, графиня, не будем преувеличивать. В конце-то концов завтра герцогиня уедет». «А король развлекался там, где не было меня», — воскликнула графиня с негодованием, в котором сквозил страх. «Видит Бог, так оно и есть. Трудно поверить, но это правда, графиня. Итак...» «Какой же вывод вы из этого делаете?» «Что вы прекрасно осведомлены, герцог». «И все?» «Нет, не только». «Так договаривайте. Я делаю еще тот вывод, что добром ли, силой ли необходимо вырвать короля из когтей Шуазеля, иначе мы погибли». «Увы». «Простите», — добавила графиня, — «я сказала мы, но успокойтесь, герцог, это относится только к моей семье». — И к друзьям, графиня, позвольте мне считать себя в их числе. — Итак? — Итак, вы принадлежите к числу моих друзей? — Мне казалось, я вам уже об этом говорил, сударыня. — Слов мало. — Мне казалось, я уже доказал свою дружбу. — Так-то лучше. Надеюсь, вы мне будете помогать? — Изо всех сил, графиня, но... — Но что? — Не скрою, дело трудное. — Так что же, эти шуазели неискоренимы? — Во всяком случае, они укоренились весьма прочно. Вы полагаете?» «Да, таково мое мнение». «Значит, что бы там ни утверждал милейший Лафонтен, против этого дуба бессильно ветер и буря?» «Примечание. Дуб и тростник. Басни. Конец примечания». «Шуазель — гениальный государственный муж». «Ба, да вы заговорили как энциклопедисты. Разве я не принадлежу к академии?» «Полно, герцог. Какой из вас академик?» «Пожалуй, не стану спорить. Академик не столько я, сколько мой секретарь. Но все же я настаиваю на своем мнении». «На гениальности господина Шуазеля?» «Вот именно». «Но в чем вы усмотрели его гениальность?» «А вот в чем, сударыня. Он повел дело о парламентах и отношениях с Англией таким образом, что король теперь не может без него обойтись». «Но ведь он подстрекает парламенты против его величества». «Разумеется, в этом-то вся ловкость и состоит, англичан подталкивает к войне. Конечно, мир его погубит. Что же тут гениального, герцог? А как вы это назовете, графиня?» «Самым настоящим предательством». «Столь искусное и успешное предательство, графиня, на мой взгляд, как раз и свидетельствует о гениальности». «Но в таком случае, герцог, я знаю особу, в ловкости не уступающую господину де Швазелю. Вот как? По крайней мере, в вопросе о парламентах. Это дело самое важное. А между тем парламенты ропщут именно из-за этой особы. Вы меня интригуете, графиня». «А вы не знаете, что это за особа?» «Видит Бог, не знаю. Между тем вы с ней в родстве. Среди моей родни есть гениальный человек». «Не имеете ли вы в виду моего дядю, герцога-кардинала-графиня?» «Нет, я имею в виду герцога Гиона, вашего племянника». «Ах, вот как, господина Гиона, того самого, кто дал ход делу Лашолате. Примечание. Лашолате Луи Рене, годы жизни 1701-1785, генеральный прокурор бритонского парламента преследовал иезуитов. Конец примечания. «Поистину это, милый молодой человек, да-да, в самом деле, то дельце было не из легких. Послушайте, графиня, право слова для умной женщины имело бы смысл подружиться с этим человеком, ей-богу». «Известно ли вам, герцог, — возразила графиня, — что я не знакома с вашим племянником? В самом деле, сударыня, вы с ним не знакомы?» «Нет, и никогда его не видела». «Бедный юноша! И впрямь со времен вашего возвышения он постоянно жил в глубине Британии. Что-то с ним станется, когда он вас увидит. Он отвык от солнца». «Каково ему там приходится среди всех этих черных мантий? Ведь он человек умный и высокородный». Примечание. «Черная мантия — одежда членов парламента и вообще судейская». Конец примечания. Он сеет среди них возмущение, больше ему ничего не остается. Видите ли, графиня, всякий развлекается как может, а в Британии с развлечениями не густо. Да, вот уж энергичный человек. О, проклятие, какого слугу обрел бы в нем государь, если бы только пожелал? Уж при нем-то парламенты позабыли бы свою дерзость. О, это настоящий решелье, графиня. А посему, позвольте мне... Что же? Позвольте представить его вам тотчас по приезде. Он в скором времени должен приехать в Париж? Ах, сударыня, кто его знает? Может быть, он еще лет пять проторчит у себя в Британии, как выражается Плут Вольтер. Может быть, он уже в пути. Может быть, он в двухстах лие, а то и у заставы. И маршал всмотрелся в лицо молодой женщины, желая понять, какое впечатление произвели на нее последние слова». Но она, призадумавшись на мгновение, сказала «Вернемся к нашему разговору, как вам угодно, графиня. На чем мы остановились? На том, что его величество очень нравится в Трианоне в обществе господина де Шуазеля. И мы говорили о том, как бы удалить Шуазеля, герцог. Это вы говорили о том, что его надобно удалить, графиня». «Что это значит?» — удивилась фаворитка. — Я до того желаю, чтобы он уехал, что, кажется, умру, если он останется здесь, а вы ничем не хотите мне помочь, любезный герцог? — Ого! — приосанившись, заметил Ришелье. — В политике это называется «внести предложение». — Понимаете, как хотите, называйте, как вам удобно, только дайте определенный ответ. — Какие ужасные, грубые слова произносят ваши прелестные нежные губки! — «По-вашему, герцог, это ответ?» «Нет, не совсем. Скорее, подготовка к нему». «А она закончена?» «Еще минутку. Вы колеблетесь, герцог?» «Ничуть не бывало. В таком случае я вас слушаю». «Как вы относитесь к притчам, графиня?» «Это старо. Помилуйте, солнце тоже старо, однако до сих пор не придумано ничего лучшего, чтобы разгонять мрак». Ладно, согласна на притчу, лишь бы она была прозрачной. Как хрусталь. Идет. Вы слушаете, прекрасная дама? Слушаю. Итак, предположим, графиня. Знаете, притчи всегда начинаются с предположений. Боже, как вы скучны, герцог. Вы, графиня, не верите ни слову из того, что говорите. Никогда еще вы не слушали внимательнее. Ладно, признаю, что я не права. «Итак, предположим, что вы прогуливаетесь по вашему прекрасному саду в Люсьенне и вдруг замечаете великолепную сливу, одну из тех слив сорта ренклот, который вы так любите за их алый яркий цвет, схожий с цветом ваших счетчик». «Продолжайте же льстец. «Итак, на самом конце ветки, на самой верхушке дерева вы замечаете одну из этих слив. Что вы предпримете, графиня?» «Потрясу дерево, черт побери!» «Да, но безуспешно. Дерево толстое, неискоренимое, как вы давичи, изволили выразиться. Вскоре вы заметите, что оно и не шелохнулось, а вы только исцарапали свои прелестные белые ручки об его кору». И тут вы, встряхнув головкой тем пленительным движением, какое присуще только вам и цветам, начинаете причитать «Боже мой! Боже мой! Как бы я хотела, чтобы эта слива упала на землю!» И даете волю досаде. «Это вполне естественно, герцог!» «Ни в коем случае не стану верять вас в противном!» «Продолжайте, любезный герцог! Ваша притча бесконечно меня интересует!» Внезапно, обернувшись... «Вот как сейчас вы замечаете вашего друга герцога Решелье, который гуляет, предаваясь размышлениям. «О чем?» «Что за вопрос, Господи?» «Разумеется, о вас!» «И вы говорите ему вашим дивным мелодичным голоском, «Ах, герцог, герцог!» «Изумительно!» Вот вы мужчина, вы такой сильный, вы покоритель Маона. Потрясите это проклятое дерево, чтобы с него свалилось мне в руки вон та чертова слива. Ну, каково, графиня? Превосходно, герцог. Вы вслух произнесли то, что я сказала шепотом, но что же вы в таком случае ответите? Что я отвечу? Да, что? Что я отвечу... Как вы настойчивы, графиня, с огромным удовольствием достал бы, но поглядите, какой толстый ствол у этого дерева, какие шершавые у него ветви, а я ведь тоже дорожу своими руками, черт возьми, и хоть они у меня и постарше лет на пятьдесят, чем ваши. А? Внезапно вырвалось у графини. Так-так, я начинаю понимать. Тогда продолжайте притчу. Что вы мне говорите? Я говорю вам. «Мелодичным голоском, разумеется. Ну-ну». «Я говорю, голубчик маршал, не глядите на эту сливу столь безучастно, ведь вы на нее смотрели безучастно лишь потому, что она не для вас. Давайте будем вместе алкать ее, стремиться к ней, и если вы хорошенько встряхнете это дерево, и она упадет, тогда, тогда, тогда мы съедим ее вместе». Браво! воскликнул герцог, хлопая в ладоши. Правильно? Небом клянусь, графиня, вы, великая мастерица, завершать притчи. Клянусь своими рогами, как говорил мой покойный батюшка, славно придумано. Итак вы потрясете дерево? Обеими руками изо всех сил. А сливы на дереве в самом деле сорт ренклод?» Вот в этом я не вполне уверен, графиня. А что же там на ветке? «По-моему, там, на верхушке, скорее, портфель». «Тогда разделим с вами этот портфель». «Нет уж, он мне самому нужен. Не завидуйте, графиня, на что вам министерский портфель? Вместе с ним с дерева свалится столько прекрасных вещей, выбирайте любую». «Что ж, маршал, значит, мы уговорились?» «Я займу место господина де Шуазеля, если королю будет угодно». «Разве королю не бывает угодно все, что угодно вам?» «Сами видите, нет, ведь он не желает удалить Шуазеля». «Ну, надеюсь, король с радостью призовет к себе своего старинного товарища». «По оружию?» «Да, по оружию, хотя подчас самые грозные опасности подстерегают нас не на войне, графиня». «А для герцога де Гийона вы ничего у меня не просите?» «Право слова не прошу, пускай он, негодник, сам об этом побеспокоится». «Впрочем, вы же будете здесь...» «Теперь мой черед...» «Ваш черед на что?» «Мой черед просить...» «Верно...» «Что вы мне дадите?» «Все, что пожелаете...» «Я желаю все...» «Разумно... И я получу...» «А как же иначе... Но вы хоть будете довольны и не станете ничего у меня просить, кроме этого...» «Кроме этого и кое-чего еще...» «Говорите...» «Вы знаете, господина де Таверне...» да мы с ним друзья уже сорок лет у него есть сын и дочь вот именно так что же пока все как это пока все да так о той малости какую я у вас еще хотела попросить я скажу вам в свое время и в своем месте превосходно итак мы условились герцог да графиня договор скреплен подписью и даже клятвой «Так повалите же мне это дерево!» «На это у меня есть возможности!» «Какие?» «Племянник!» «А еще?» «Иезуиты!» «Вот как?» «Я на всякий случай уже составил небольшой и весьма славный план действий!» «Могу ли я его узнать?» «Увы, графиня!» «Да-да, вы правы!» «Знаете ли, секрет, есть половина успеха!» «Закончу вашу мысль!» «Вы прелестны!» «Но я и сама хочу потрясти это дерево с другой стороны». «И прекрасно. Трясите, трясите, графиня. Хуже не будет». «Я тоже располагаю возможностями. Надежными. Меня зато и держат». «Какие же это возможности? Увидите, герцог. А впрочем, что? Нет, не увидите». И с этими словами, произнесенными с хитрецой, на какую был способен лишь ее прелестный ротик, шаловливая графиня, словно очнувшись, быстро отдернула волнистую атласную юбку, которая перед тем под влиянием дипломатического расчета уподобилась было морским волнам в часы отлива. Герцог, который отчасти был моряком, а потому привык к капризам океана, расхохотался, приложился к ручкам графини и, благо он был такой мастер угадывать, угадал, что аудиенция окончена. «Когда вы начнете валить дерево, герцог?» спросила графиня. «Завтра. А когда вы начнете его трясти?» Во дворе раздалось громыхание карет и почти сразу же послышались голоса «Да здравствует король!» «А я, — отвечала графиня, выглянув в окно, — я начну немедля». «Браво!» «Выйдите по малой лестнице, герцог, и ждите меня во дворе. Через час вы получите мой ответ».